Глава девятая. Знакомство с Академией. «Вот соглашусь с ним, но с другой стороны, сам же хотел созов начать. Вот и выполнили мое желание. Я благодарно улыбнулся декану и обозначил поклон, чем, судя по всему, ее удивил. Ее ошеломленный вид меня порадовал. Она думала, что я возмущаться буду. А вот хрен тебе, будем ломать стереотипы. Если я сильнее всех буду, в любом случае это заметят». И той же Добровой прилететь может, чего, мол, запихнула в такую слабую группу. К тому же мне почему-то казалось, что Ирина явно будет недовольна таким распределением. А мотивы Людмилы я, в принципе, понимал. Появился тут такой студент блатной, которого явно пропихивает начальство. «Я и говорю, рыжая стерва!» – вновь объявился Имба. «Но мы ее обломаем, никуда от нас она не денется!» «Чего?» – возмутился я. «В смысле не денется? Ты что опять задумал?» «Когда мужчина перестает хотеть, он перестает быть мужчиной», – философствовал имба. Мне оставалось только мысленно вздохнуть. Тем временем народ рассортировали по группам, и каждый прикрепили старшекурсника. На нашу долю выпал студент третьего курса факультета боевой магии Иван Морозов, боевой маг 23 уровня, высокий и хмурый парень с абсолютно лысой головой, Он окинул нас безразличным взглядом и объявил, что сейчас мы пройдем на вещевой склад, где всем выдадут четыре комплекта студенческой формы. Так, вот это, конечно, интересно. Получается, все будут в одинаковой униформе, судя по одежде, которая была на Иване, обычная полевая военная форма, привычная для моего глаза, защитного цвета штаны, куртка и белая футболка. Таких нам выдали два одинаковых комплекта. Отличием нашего факультета был большой герб на груди, что-то вроде огненного шара на синем фоне. Отличием группы была латинская буква «гамма». Ну и римская «тройка» на футболке парня указывала на третий курс. Еще было два комплекта зимней одежды, но не особо теплой. Как я уже знал, зимы после апокалипсиса были весьма своеобразными. Ниже 15 градусов температура не опускается. А снег можно найти только в горах. На лыжах там или на санках точно не покатаешься. Ну не то, чтобы я расстроился, скорее наоборот. Никогда не любил особо зиму. Теплолюбивый я человек. Помимо формы нам должны были выдать еще и набор нужных для учебы вещей. Тетрадки, учебники и карандаши. Именно карандаши. Я уже давно заметил, что ручки, да и чернила почему-то совершенно отсутствовали в этом мире». Интересно, чем системе обычные шариковые ручки не понравились? Вещевой склад находился в отдельном бункере, располагавшемся практически рядом с забором академии. Нам пришлось подождать в очереди. Перед нами прошли две группы, мы стали третьей. По широкой металлической лестнице мы спустились под землю. Блин, склад, конечно, меня порадовал. Уж не знаю, что здесь было раньше. Как мне кажется, что-то типа подземной стоянки». Сейчас между ее бетонными опорами соорудились стеллажи, которые были завалены вещами. Склад оказался громадным. Встретил нас здоровенный бородач с засученными по локоть рукавами. «Илья Громов, старший кладовщик академии, 50 лет, класс бродяга, уровень 32 «Ого, с таким классом достаточно высокий уровень, значит, поучаствовал в боях немало в свое время». Его военная выправка и холодный взгляд красноречиво это подтверждали. «Студенты!» Его зычный голос прокатился по складу. «Выстроились все в колонну по одному. Подходим ко мне по очереди и получаем обмундирование и книги с тетрадями. Мы послушно выстроились и получили то, что нам было положено. К форме, кстати, прилагалась еще короткая осенняя куртка. В рюкзаке, который выдали вместе с формой оказалось из десяток невзрачных тетрадей с сероватой бумагой и несколько книг в мягком переплете. Надо же местные учебники. Причем учебники были именно по гуманитарным дисциплинам: история, торговля, экономика, военное дело. Видимо, по остальным они были не нужны. Надо сказать, что выдача всего этого учебного барахла прошла довольно быстро. Правда, бардачу помогали четверо неприметных работников которые шуршали по складу с феноменальной быстротой. После склада мы отправились на небольшую обзорную экскурсию, которая закончилась, собственно говоря, в общаге. Нас провели по здешним аудиториям. Не знаю, как было до апокалипсиса, но сдается мне, что в них с того времени ничего не изменилось. Затем заглянули в столовую, точнее, в одну из столовых. Тут их, как оказалось, разделили по курсам. Всего было три курса, соответственно, имелось три огромных столовых. Как я понял, сильно париться здешние затейники строители не стали. Просто-напросто снесли стены перегородок между кабинетами и комнатами, превратив с десяток их в огромный зал, вдоль которого расставили столы со стульями и здесь же устроили две длинные раздачи самообслуживания. Ну, в принципе, все вроде аккуратненько. Завтрак в 9.00, обед в 14.00, ужин в 20.00 сообщил тем временем Морозов. «В принципе, на территории Академии имеются продуктовые магазины, но сразу скажу, цены там очень высокие. В субботу можно отправиться в увольнительную в город, но новичков обычно не отпускают первый месяц. Если что-то надо, можете обратиться ко мне. Принимаю заказы на продукты, соответственно, 100% мой гонорар. Это стандартная такса, так что обращайтесь». «А чувак прохавный ёпта!» Раздался в моей голове одобрительный голос имбы. «Честно делает свой маленький навар. Молодец. На самом деле весьма неплохой бизнес. Только процент уж слишком огромный, как по мне», – мысленно фыркнул я. Затем мы отправились в финишную часть нашей экскурсии, общагу. Она располагалась в правом крыле и занимала аж четыре этажа, по одному этажу на курс, первый на первом, второй на втором и так далее. Только четвертый и пятый курсы делили четвертый этаж – На самом деле здесь, скорее всего, тоже произошла перестройка чумелыми ручками здешних инженеров. Сама по себе общага выглядела как хороший отель. Не пять звезд, конечно, но на четверку точно потянет. Просторные номера, правда, не отдельные, а рассчитанный на двух человек, но сделанные по типу коммуналок. У каждого своя спальня, но общий зал, кухня и санузел. Это у меня еще и сосед, получается, будет. Ну, надеюсь, что адекватный и не храпун. Кровати достаточно большие и удобные, хотя до той, что у меня в бункере, им еще очень далеко. А вот остальной мебели было маловато – тумбочка, комод, шкаф и стол с табуретом. Зато был просторный балкон с отличным видом на задний двор академии. Зимние комплекты формы, а также сменную летнюю я разместил в шкафу. Общежитие делилось на две части – отдельно женская часть, отдельно мужская. Но вот никаких бдительных консьержей или прочей фигни не было. Сплошной, так сказать, унисекс. Настоящее, блин, системное равенство. Так что единственной преградой служила дверь в номер, которая, кстати, имела хитрый магический замок. Он реагировал на отпечаток ладони, типа приложил к двери свою лапу, она и открылась. Группе Гамма выделили последнюю часть общаги, и выяснилось, что народ по номерам уже распределен, быстро однако. Как оказалось, у нас в номере не работал туалет, о чем мне и сообщил мой сосед при знакомстве. «Сергей Потемкин, 19 лет, класс, боевой маг, уровень 18, отношение к вам, уважение 40 процентов». Ого, откуда ко мне такое отношение? Коротко стриженный низкорослый здоровяк оказался сыном одного из местных чиновников, ходившего в заместителях у советника по торговле Московского королевства. «Не повезло нам, толкан, кажется, сломан», – сообщил он, когда вышел из туалета. «Блин, а я уже полчаса как терплю, тут общего нет?» «Не, а зачем, если у каждого свой?» «Действительно, престижная академия, блин!» ПМС она такая!» – подлил масло в огонь имба. «Чё делать будем?» – спросил меня Потёмкин. «Как будто я знаю, хотя есть одна идейка. Не видел, в какой номер Стаса подселили, это тот тощий задохлик, что со мной был» которого девка на дуэли уделала», – уточнил Сергей. «Да-да, именно он». «Не, не видел». Я вышел в коридор, чтобы поспрашивать про Стаса и попроситься сходить к ним в сортир, но он и сам меня уже искал. «О, вот ты где», – слегка обрадовался он. «Тебя с кем поселили?» «Тут из нашей квартиры вышел и мой сосед, после чего сразу познакомился со Стасом». «Повезло тебе, а меня с каким-то хипстером поселили. Боюсь, он украдет у меня что-то или дрянь какую принесет, из-за чего нас обоих выпрут». «Да ты что?» – наигранно удивился я. «А ну-ка покажи свой номер этого хиппи». «Ну ладно, пойдем», – недоумевая от такой реакции, ответил он. «Мы прошли в номер Орлова-младшего. Потемкин, мой сосед, увязался следом. А вот сосед Стаса и правда был похож на хипаря длинноволосый белобрысый Иван Голицын, 17 -го уровня. Он оказался сыном главы московской охранной службы, иначе говоря, полиции. Но, как я уже понял, все эти родственные связи в академии не играли никакой роли. Ну, по крайней мере, так декларировалось. Когда декларируется девиз, что все студенты равны, сразу напрягаюсь. Посмотрим, конечно, но когда я слышу подобные слова, у меня появляется здоровый скептицизм. Я, а затем и мой сосед, воспользовались туалетом моего подопечного, после чего Галицин пристал ко мне с вопросами о дуэли. К нему присоединился и Потемкин. Всем было интересно, где я так овладел магией и почему меня определили в группу Гамма. Оба наших с Орловым соседа оказались на удивление разговорчивыми и общительными, в отличие от самого Стаса. Я как-то сразу стал старшим среди них. По крайней мере, смотрели они на меня с уважением. Даже Орлов, который изображал из себя этакого независимого бунтаря. Блин, в общем, чувствую, рыжий декан все-таки подложил мне свинью. Вот же, но ничего, будем, так сказать, работать с тем, что у нас имеется. «Ага, и рыжу обязательно завалим», — заявил Имба. «Надо будет отодрать ее за дела скорбные, чтоб знала, как с нами связываться». Я еле сдержал рвущийся наружу смешок. Кстати, как выяснилось, самым прошаренным по поводу учебы оказался Голицын. Наверное, папа тут явно постарался. Послушав его, я решил, что он сам бы нам все показал не хуже того самого третьекурсника. Сегодня пятница, сообщил он нам. На ужине объявят о том, что завтра вечером будет торжественный ужин. Хотя и так все должны об этом знать. Это вообще уже очень старая традиция. В столовой накрываются столы и устраивается праздник. Там даже танцы устраивают». Вот последние слова он произнес аж с придыханием. «Танцы, шманцы, обжиманцы!» Сразу появился имба. «Денис, тема хорошая, бабцов себе поднабрать. Нам кандидаты в гарем не помешают. К тому же сейчас одна Соня осталась, да и то на другом факультете. Ты как вообще без здорового секса, а? Я вот категорически против его отсутствия». «Я тоже за здоровый секс», – успокоил его. «Только вот торопиться с этим не надо». Да я и не тороплюсь, возмущенно ответил тот. Завтра разберемся. Ты не древ, Дениска. Со мной не пропадешь. Все, блин, не выдержал я. Свали в туман, а? Кстати, вдруг вспомнилось, что Орлов говорил о какой-то приватной беседе с Мариной после тестов, но, видимо, забыли. Ну да ладно, разберемся. Тем временем, пока мои соседи что-то обсуждали между собой, я вошел в семейный чат. Со мной сразу связалась Соня. Выяснилось, что у девушки все нормально. И подруга по номеру хорошая, и вообще, мол, она думала, что все будет гораздо хуже. Что ж, порадовался за нее. И тут в чате появились остальные девушки. Они пока еще были в городе, в особняке Орлова, и должны были уехать завтра утром. Граф любезно разрешил им остаться на какое-то время. Ну и понятно, все горели любопытством, особенно появившаяся позже всех Мила, которая сразу заявила, что уже дико соскучилась и тому подобное так что пришлось коротко описывать все приключившееся со мной сегодня. Правда, на случай с Нарбеком я останавливаться не стал, постаравшись его просто обойти, просто подал всю эту историю в юмористическом ключе. С ними отправился и Сарфат. Мне пришлось буквально заставить ассасина сопроводить мою семью, так как он хотел остаться в Москве. Тем не менее, тот, даже согласившись, заверил меня, что после этого он вернется и будет за мной присматривать. Никаких возражений слышать он не хотел, поэтому я просто махнул на это рукой. К тому же тот вынужден был признать, что на территорию академии проникнуть не может, так что где он будет за мной присматривать – это вопрос. С девушками мы попрощались, и я пообещал постоянно быть на связи, ну и заверил их в том, что если, не дай бог, что-то случится, обязательно сообщу. «Наши бабы всех порвут», – сразу довольным голосом заявил Имба а тем временем наступило время сегодняшнего ужина, и мы вчетвером направились на него. По пути наткнулись на уже знакомую компашку подпевал Нарбека, но на этот раз он решил не обострять, лишь молча покосился на меня. Может, понял урок, хотя я в этом сильно сомневался. Ужин прошел без эксцессов, Правда, после княжеских разносолов, что в Звенигороде, что в выстре, что в Кубинке, отвык я от, скажем так, простой пищи, типа картошка с рыбой и чай, ну так себе еда, возмущался больше всего, конечно, имба. «Это разве престижная академия?» – сразу заявил он. море, понимаешь, голодом. Где это видано, чтобы студентов так кормили? Голодный студент – это беда!» Не знаю, в чем заключалась беда в виде голодного студента, но спорить с ним не стал. Тем временем за ужином я отметил еще одну немаловажную деталь. Я явно приковывал внимание девушек, вот прям-таки чувствовал на себе заинтересованные любопытные взгляды, а некоторые барышни были весьма и весьма симпатичны. Так что моя дуэль и пикировка с Норбеком, который, судя по всему, пытался стать лидером факультета, не прошла бесследно, обломал я его авторитет конкретно. «Я бы на твоем месте, Денис, был осторожнее», Вдруг доверительно сообщил мне Орлов-младший. «Точно», – поддержал Потемкин. «Стас делал», – говорит. «Вон этот козел, так и зыркает в твою сторону». Он кивнул на компашку Норбека, которая сидела в нескольких столах от нас. Встречаться со мной взглядами их предводитель не захотел, но я почувствовал его злобу аж на расстоянии. Честно говоря, отвык я уже от этих студенческих разборок. В той жизни, когда все это было, давно, а здесь, блин, снова в школу» с полным набором как бонусов, так и проблем, но Потемкин прав, надо будет разбираться с этой темой, знаю я таких людей, как этот Норбек, они уважают только силу, но мне еще не раз придется доказывать ему свое превосходство. «Пусть сам остерегается», – ответил я своим новым друзьям, те только переглянулись, а тем временем в столовой появилась декан. «Уважаемые студенты!» – прокатился по ней голос рыжеволосой стервы, явно усиленной магией – Завтра у нас в 19.00 в этой столовой состоится торжественный ужин, посвященный началу нового учебного года. Присутствие первокурсников – обязательно. Так что ждем вас завтра. Сегодняшний вечер и завтрашний день потратьте на приготовление к этому событию. Имейте в виду, это будет последний раз, когда вы сможете надеть что-то, кроме формы академии. До новогоднего вечера вы уже не сможете появляться в повседневной одежде в наших стенах – За нарушение сразу последует штраф, помните об этом. И не забывайте про правила, никаких драк, все выяснение отношений только на ринге, для этого существует дуэль». Когда она удалилась, я вновь поймал на себе злобный взгляд Норбека, но он сразу отвернулся. «Может, грохнем его?» – предложил Имба. «Типа нет человека, нет проблемы». «Ага, чтобы нас потом исключили». «Да мы ему несчастный случай организуем, ёпта!» – заверил меня тот шел, упал и не очнулся. хе хе, -хе. кто узнает-то?» «Нет», – коротко ответил я. «Вечно ты все обламываешь», – недовольно пробурчал тот и замолк. А мы тем временем отправились в общагу. В нашем номере как раз чинили унитаз, и Орлов с Голицыным пригласили нас в свой. Я решил в качестве сплочения моей новой, если так можно сказать, команды, устроить импровизированный концерт. Да и самому, честно говоря, хотелось побренькать» поэтому когда я на глазах заинтригованных зрителей извлек из инвентаря гитару и пробежался пальцами по струнам, эффект был ошеломительный. «Ты играешь?» – с придыханием осведомился Стас с восхищением в глазах. «Я гитару-то несколько раз в жизни видел, а ты...» «Круто!» – заявил Потемкин. «Сыграй?» «Сыграю», – кивнул я. «Что, просто так, что ли, ее достал?» И в комнате загремели аккорды короля и шута, таких песен, как «Лесник», «Вдова» и «Горбун» и «Ели мясо мужики».